Невыразимая атовистическая жуть, и суеверная память вихрем взметнулась. Не шевельнув ни пальцем, он внутренне рванулся назад, зная уже, что свершилось необратимое, и не соскользнуть с подхватившей его колеи, где, как по ледяному стремительному желобу, неслис, набирая немыслимую скорость, чьи-то бесконечно чужие сани. Валентий, участвовавший в беседе довольно поверхностно и почти целиком погруженный в круг собственных забот, тоже ощутил в это мгновение прилив неизъяснимой щемящей печали. Неожиданно усомнился в себе. На самом ли деле готов он к той встрече, что манило его в течение долгих лет? И главное, по-прежнему ли он хочет ее?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 как стало легко и прозрачно. Роберт Смит тоже быстро взял себя в руки. Вспомнив о дочери и жене, о своем непрекаянном одиночестве, он трезво прикинул, много ли весит ноша, которую готовился бросить в чашку над надмирных качающихся весов. Решил, что не слишком. Пришло успокоение. Но прежняя жажда докопаться во что бы то ни стало до загадок поющей бронзы исчезла. Стало ясно, что подлинной страсти по сути не было. Он лишь разжигал в себе некое подобие ее, дабы насытить беспросветную пустоту, подгонявшую бежать сломя голову на край света. Вот он и приблизился к этому самому краю. Стоит ли шарахаться теперь обратно, чтобы вновь переживать свою унылую непрекаянность? Лама видел, что ему удалось смутить белых людей. Однако каждый по-своему они сумели, сохранив достоинство, преодолеть страх. В глазах буддиста это было бесспорной заслугой. интуитивно прозревая, что пришельцы обрели мужество, черпнув из темного колодца отчаяния, он простился с ними теплее, чем намеревался внача. даже пробормотал охранительную мантру.